Глава вторая. Дух из машины. Нейроны не знают, для чего нужны те данные, которые они принимают и передают. Эльезер Штернберг. Посадите маму с годовалым младенцем перед простыней, которая будет играть роль ширмы, и проведите следственный эксперимент. Допустим, показываем ребенку банку с красной краской и белую салфетку. Затем прячем банку с салфеткой за нашей импровизированной ширмой и достаем красную салфетку. Как реагирует ребенок хоть в полгода, хоть в год? Нормально, спокойно, ведь все логично. А теперь повторяем первую часть этой антрепризы, а из-за ширмы достаем не красную, а синюю салфетку. Что произойдет? На лице ребенка тревога, удивление, непонимание. Нелогично. Следующий предмет – арбуз. В одном случае мы будем демонстрировать его ребенку вместе с ножом, а в другом – вместе с книгой. Но и в том, и в другом случае мы достанем из-за ширмы две половинки арбуза. Да, даже если ребенку полгода, он не удивится, что острый и вытянутый предмет вместе с арбузом может дать две половинки арбуза. Но вот книга не может разделить арбуз пополам. Это удивительно, странно, нелогично. Наконец, усложним эксперимент. Возьмем банку с красной краской и зеленое яблоко. Покажем их ребенку и спрячем за ширмой. Через пару секунд достаем красное яблоко. Какая будет реакция? Ну, такое. В целом, почему нет? Норм. Но дальше фокус-покус. Красная краска и зеленое яблоко исчезают за простыней, а появляются из-за нее два зеленых яблока. Как вам такое? Вот это шок! Такого не может быть! Иными словами, младенцы, да что уж греха таить, и шимпанзе тоже, имеют в каком-то смысле врожденные знания о множестве физических законов и даже, как его называют ученые, чувство числа. Подобных исследований в детской психологии проводилось огромное множество. Например, профессор Иллинойского университета Рене Бояржон ставила своих подопытных четырехмесячных младенцев перед такой задачей. Мама вместе с ребенком располагались перед небольшой сценой, и они наблюдали за представлением. Декорация, расположенная на сцене, представляла собой наклонную горку с рельсами, по которым скатывался игрушечный вагон. При этом посередине сцены стояла небольшая квадратная ширма, которая скрывала происходящее на сцене в этом месте. То есть видел ребенок следующее. Вагон выкатывается из левой кулисы, в середине сцены пропадает за ширмой, а потом выкатывается из-за нее и удаляется в правую кулису. В общем, все логично. Есть, правда, одно «но». С той стороны от сцены спрятан помощник экспериментатора. Помощник может снять движущийся вагон с рельс, пока он находится за ширмой. Тогда получается, что вагон, который до этого беспрепятственно перемещался по сцене и исчезая за ширмой, пропадает навсегда. Это удивительно. Ширму поднимают, а там рельсы и ничего больше. Или другой вариант, куда более сложный. Вагон беспрепятственно преодолевает расстояние до одной кулисы от другой, но когда поднимается ширма, оказывается, что на рельсах стоит большой куб. Ребенок недоумевает. Как так? Неужели вагон проехал сквозь куб? Не может быть! Ученым же остается лишь зафиксировать добытый в эксперименте факт. Ребенок хоть и обладает мистическим мышлением, не верит в невозможное с точки зрения физики. Несмотря на поразительность этого факта, в целом в этом, наверное, нет ничего удивительного. В конце концов, наши предки на протяжении миллионов лет эволюции жили в мире, где действовали определенные физические законы. И делать мозг, который бы предполагал возможность других физических законов, эволюции было, прямо скажем, не с руки. Точно таким же природным знанием является и наше знание о живом и неживом. Младенец и шимпанзе вряд ли смогут вам объяснить, чем живое отличается от неживого, но они точно это знают. Секрет в тех же самых законах физики. Неживое их не нарушает, оно инертно и не проявляет активности, а живое делает это постоянно. Живое, вопреки силе земного притяжения, тянется вверх, ползет в гору, встает, опираясь на конечности, произвольно взлетает и так далее и тому подобное. Кроме того, оно реагирует на сигналы, а не на силы, что, как вы понимаете, крайне существенно. И всему этому ребенку не надо обучаться, это, по сути, встроенная в нас от рождения программа. И согласно этой же программе, все живое имеет душу. Об этом со всей очевидностью свидетельствуют, с одной стороны, долгие периоды человеческой истории, прошедшие под знаменем анимизма, тотемизма, шаманизма и прочих верований подобного рода. А с другой стороны, это доказывает и наш собственный опыт, когда мы относимся к любому животному как к самостоятельному волевому агенту, который, как мы полагаем, способен испытывать чувства и даже как-то мыслить. Домашние питомцы кажутся нам умными, сообразительными и даже понимающими. И хотя мы в целом все в здравом уме и стараемся сильно их внутренний мир не психологизировать, от этого наваждения очень трудно избавиться. Они ведь живые. А что значит живое? Нам могут казаться одушевленными даже роботы, особенно если их делает знаменитая Boston Dynamics. Но это и неудивительно, ведь они перемещаются в пространстве так, Будто законы физики им не писаны. Но является ли это доказательством жизни? Разумеется, нет. Так что наш с вами интуитивный, эволюционно сформированный в нас детектор живости на самом деле не так уж и хорош. С жизнью все куда сложнее, чем кажется годовалому ребенку или взрослому, имеющему привычку здороваться с роботом. Мой палец является живым? Вроде как да. А отдельно от меня? Нет. С ногой то же самое. А на аппарате искусственного кровообращения я, например, буду жив, но без сердца. Наконец, даже в случае смерти коры головного мозга я могу вполне себе быть живым, хоть и слегка вегетативным. Если же мы заглянем еще глубже в живое, чего, разумеется, наш эволюционный предок не делал, да и не смог бы сделать, мы обнаружим, что там, в глубине жизни, Жизненность вообще не то, что мы о ней думаем. И она, прямо скажем, весьма контринтуитивна. Так, например, у нас нет внутреннего центра управления организмом. Наш организм состоит из отдельных систем и органов, которые живут, так сказать, по своим правилам, согласовывая свою деятельность друг с другом посредством прямой и обратной связи. Но это закон работы любой системы, не обязательно живой. При этом внутри живого Все процессы происходят в строгом соответствии с физическими и химическими законами. Сама жизнь начинается с молекулы ДНК, которая производит другие молекулы, а те, в свою очередь, следующие. Но в какой момент, на каком этапе этой цепочки начинается произвольная активность, неинерционность и сама жизнь? А могу ли я быть живым без окружающей меня среды? Нет. Нет. А могу ли я быть живым без других животных, обитающих в частности в моем кишечнике и на коже? Нет. То есть это все тоже часть моей жизни? Все это весьма непростые вопросы, на которые нет однозначного ответа. Не случайно над ними ломали и до сих пор ломают голову выдающиеся мыслители Умберто Матурана и Франсиско Варелло, Бруно Латур и Ричард Докинс, Стюарт Кауфман, и Дэвид Чалмерс. Но мы не пойдем тут в сторону, а остановимся и зафиксируем, что жизнь — это, образно говоря, не «кто», а «что» — система отношений между элементами системы. И, как вы, наверное, догадываетесь, этот принцип работает на любом уровне организации живого. И мозг не исключение. Он не «кто», он «что» — система отношений между элементами системы.